Глава тридцать четвертая. Инспектор Фокс больше не могла тянуть время. Команду кратко проинформировали об убийстве Фрэнка, и Тесс верила, что коллеги продолжат выполнять возложенные на них задачи. Чем дольше она откладывала непростой разговор, тем труднее ей становилось. Кого она пыталась обмануть? С каждой минутой росла вероятность, что окер выяснит личность жертвы. Нужно было срочно сообщить Саре трагическую новость. Казалось, прошла вечность, прежде чем за стеклянной панелью в двери замаячила знакомая фигура. двери распахнулась, и в комнату вошла Сара в сопровождении женщины-офицера, на лице которой застыла натянутая улыбка. Без сомнения, младшая сестра, как всегда, проявила себя в лучшем виде. Тесс ощутила укол сожаления, глядя на безразличное, отрешенное лицо девушки. — В чем дело? — тут же спросила Сара, усевшись напротив. — Где мой адвокат? «Почему меня не отпускают? Прошло больше суток. Что происходит?» «Срок ареста продлили», — почти прошептала Тесс. «Мы сообщили Кастро, и он разрешил поговорить с тобой. Похоже, он в курсе, кто я такая. И он адвокат отца и знает про нас все в общих чертах. Не волнуйся, тебя он не выдаст. Но ты должна меня выпустить, Тесс. Я не та, кто тебе нужен. Ты знаешь, что я не убивала Митчелла и Роджерса. Ты просто злишься, потому что я не сказала тебе про кольцо». «Сара». Тесс не знала, как приступить к мучительному разговору. «Сара, речь не об убийствах, а о папе». Сара смутилась. «Его арестовали? Подожди, ты назвала Фрэнка папой? Что, черт возьми, происходит? Сегодня в отеле «Старый корабль» застрелили мужчину. Жертва скончалась на месте. Это был Фрэнк. Мне очень жаль, Сара, наш папа погиб». Сара слышала слова сестры, но в них не было смысла. Папа погиб? Разумеется, нет. Мысль о смерти отца казалась настолько нелепой, что девушка чуть не рассмеялась. Ты -с вообще знала, кем был их отец? Фрэнка Джейкобса не могли застрелить в гостиничном номере, как мелкого, безмозглого жулика. Он был одним из лучших аферистов за всю историю страны, да он умнее всех сотрудников полиции Сассекса, вместе взятых. «Разве он мог умереть, если идиоты вокруг до сих пор живы?» «Сара, ты меня слышишь? Мне очень жаль». Сара выдохнула. «Ты будешь выглядеть полной дурой, когда поймешь, какую ошибку вы совершили. Очевидно, что это не он. Зачем папе ночевать в отеле в двух минутах езды от собственного дома? Вряд ли у него был роман». «Мне жаль». «Хватит твердить одно и то же. Перестань извиняться передо мной». Ступай и найди настоящую семью своего покойника, кем бы он ни был, и узнай, почему он забронировал номер на имя отца, если сможешь. Номер бронировали на другое имя. Мы установили личность по отпечаткам пальцев, Сара. Я тоже не могу поверить. Знаю, что папа ненавидел меня, но... Сара резко вскинула глаза. Ненавидел? Тесс, он гордился тобой. Если уж на то пошло, он ненавидел себя за то, что не смог стать таким, как ты хотела. Ты напоминал отцу, что давным-давно в нем тоже было что-то хорошее. Тесс откинулась на спинку стула и тяжело вздохнула. Я думала, он стыдится меня. Не знаю, что сказать. Сара увидела, что на глазах сестры выступили слезы. — Ты правда уверена, что это он? — спросила девушка. — Думаешь, его больше нет? Тесс кивнула, и по ее щекам потекли слезы. Она была благодарна Освальду за разрешение поговорить без записи, аргументировав просьбу тем, что это неофициальный допрос. Сара имела право узнать о гибели отца в ходе деликатной беседы. Правда заключалась в том, что Тесс понимала, никого ближе младшей сестры у нее не осталось. «Можно я позвоню Маку? Он должен сообщить Уэсу и Гейбу. Все, мы теперь одни». Сара с трудом произносила слова. Ей было тяжело думать и даже дышать. Папа погиб. Невозможно. Но разве Тесс сказала бы ей, если бы не была уверена? Или это уловка, чтобы застигнуть Сару врасплох? Девушка уже больше суток томилась в камере. Уэйн Кастро велел в ответ на все вопросы твердить только без комментариев. Оказывается, пока Сара сидела за решеткой, изучая трещины на потолке, ее папа погиб. «Мы теперь одни», — повторила она, вдруг осознав, что ее жизнь стала такой же одинокой, как у тес «Семья осиротела».